Единственный вид мщения, доступный обездоленным, — поймать правосудие и благотворительность на недостойных увертках. Изобличив неправедное общество, бедняк спешит обратиться к Богу. — но и упрямая же башка! — воскликнул Симонен, не дожидаясь, когда за стариком захлопнется дверь. — Его как будто из могилы вырыли, — ставил один из песцов. Вероятно, это какой-нибудь бывший полковник, хлопочет о пенсии, сказал письмоводитель. Ничего подобного, он просто бывший привратник, возразил Годышаль. "Хотите пари, что он из благородных?" воскликнул Букар. Бьюсь об заклад, что швейцар", заявил Годышаль. "Одни только отставные швейцары самой природы предназначены носить такие потрёпанные, засаленные шинели с разодранными полами. Видели какие?" у этого старика стоптанные дырявые сапоги. А галстук? Галстук у него вместо рубашки. Да он наверняка под мостами ночует. «Можно быть дворянином и отворять двери жильцам», воскликнул Дерош. «Случается ведь?» «Нет», — возразил Бука среди дружного смеха. «Бьюсь об заклад, что в 1789 году он был пивоваром, а при республике — полковником». — Что ж, если он когда-нибудь был военным, я проиграл пари и поведу вас всех на какое-нибудь представление. «Ладно — Ладно, — ответил Букар. — Сударь, сударь! — закричал юный Симонен, распахивая окошко. — Что ты там опять затеял Симонен? — спросил Букар. — Я позвал его, чтобы спросить, полковник он или привратник. Пускай сам скажет. Песцы так и покатились со смеху. Тем временем старик уже поднимался по лестнице. «А что мы ему скажем?» «Предоставьте это мне», — заявил Букар. Несчастный старик робко вошел в комнату, не поднимая головы, чтобы при виде еды не выдать себя голодным блеском глаз. «Сударь», — обратился к нему Букар, «не сообщите ли вы нам вашу фамилию на тот случай, если патрон пожелает узнать Шабер?» «Шабер? Уж не тот ли полковник, что был убит при Эйлау?» Осведомился Гюре, которому не терпелось тоже сострить. «Он самый сударь», — ответил старик с величавой простотой. И он вышел из конторы.